Валы орудий среднего калибра ушли назад, в свои гнёзда. В 30 м от основания защитного купола мститель Аламо остановился и нагнул клиновидную голову к земле. Зубцы окутались мерцающим и переливающимся сиянием и погрузились в почву. В воздух поднялись высокие гейзеры песка и пыли. Мститель Аламо упёрся ногами и сунул голову в прорытую зубцами дыру. Песок и осколки камней взлетели на 20 м вверх, а робот стал медленно протискивать в отверстие бронированный корпус. Переливающиеся всеми цветами радуги лучи света освещали все здания на замковой горе, а над ними, в сиянии тридцати ярких как солнца прожекторов, возвышался сказочный замок. Перед отдадом сидевшим у полукруглого окна в кафе на Кальцзее-Принца открывался восхитительный вид на сверкающую скалу, окружённую тихой безмятежной ночью. Яркие огни отражались в холодных чёрных водах Круглого озера, словно в зеркале. Но несколько минут назад он, как и все остальные поздние посетители кафе, перестал любоваться видом. Все новостные программы Унисферы обсуждали события на Аншине. И та же тема господствовала в передачах тысяч информационных компаний по всему содружеству. Экраны в кафе были настроены на шоу Алесандры Барн, но даже представленным ей репортажам явно недоставало профессионализма. Изображения были присланы теми, кто уцелел в разбитых на шоссе машинах неподалёку от космического комплекса. Сцены, передаваемые через зрительные вставки, расплывались от слёз. И дрожали как дрожали от ужаса или облегчения обладатели вставок. Посетители кафе увидели, как мстители Аламо прокапывают себе путь под силовым куполом. После этого сами древние боевые машины исчезли из поля зрения, и были видны только огромные дыры, где уже полностью скрылись массивные корпусам мстителей. Мощные потоки земли, высохшей до состояния песка в пустыне все еще поднимались к небу и опадали тучами пыли или мельчайшими осколками камней. Объем выкидываемого машинами грунта нисколько не уменьшался. При такой скорости проходки боевые роботы смогут попасть на территорию комплекса за считанные минуты. Этот факт Александра Барон, которой ничего не угрожало в ее студии на августе, не применило подчеркнуть. Она признала, что об оборонительных мощностях, предусмотренных к АКТ в космическом комплексе, ей ничего не известно, но стандартные меры защиты явно не могли долго противостоять такой мощи. Кроме того, не раз вспоминались и легенды о разрушительной силе мстителей Аламо. Никто и ничто, сказала Алесандра Баррон, не уцелеет внутри блокированного корпуса, если хотя бы один из роботов прорвётся внутрь. И даже её красивое личико, обрамлённое элегантно уложенными тёмно-русыми волосами, выражало крайнюю тревогу. Адам и сам не мог сказать, какие сюрпризы Какатоя была способна преподнести мстителям Аламо. Эта миссия в силу обстоятельств готовилась в спешке, и времени на изучение обстановки почти не оставалось. Он ни в чём не мог быть уверен, но подозревал, что крупнокалиберных орудий на территории не имелось. Вместе с другими наблюдателями в кафе он с замиранием сердца затаил дыхание от ужаса и восторга, когда из зияющих отверстий донесся грохот и сверкнули вспышки, хоть это и не могло еще означать начало боя. На протяжении нескольких последних месяцев он следил за реставрацией гигантских машин, но все равно, как и все остальные, был ошеломлен их неукротимой мощью и агрессией в этом последнем для робота в бою. Его виртуальный таймер подсказывал временную последовательность этапов миссии. До сих пор участникам удавалось строго придерживаться графика, а это означало приближение второй стадии. Адам, как бывший участник больших и малых компаний, прекрасно знал, что нет ничего вернее старой воинской поговорки: при столкновении с противником не выживает ни один план сражения. А с таким мощным и изобретательным врагом, как ККТ, ничего нельзя было пускать на самотек. Уилсон услышал, как громко лязгнул последний шлюз, и по всей палубе, на которой им пришлось собраться, прокатилась волна вибрации. Основные выходы с малметаллическими задвижками еще не работали, все они были надежно заблокированы по краям толстыми кольцами, но и аварийные шлюзы обеспечивали достаточный уровень безопасности. Чтобы хоть немного успокоить бешено бьющееся сердце, ему пришлось прибегнуть к дыхательным упражнениям. «Мы изолированы», — доложила Анна. В ее голосе прозвучало нескрываемое удовлетворение, а круглое лицо, несмотря на сложившуюся внизу ситуацию, сияло улыбкой. Её веки и губы густо покрывали тончайшие золотые и платиновые линии уэс татуировки, то пропадавшие, то вновь проявлявшиеся на коже. Кисти и предплечья, как и пальцы, прижатые к точечным контактам панели, также были расписаны похожими линиями. Отличная работа, похвалил её Уильсон. Он до сих пор не слишком и добрал подобную яркость в облике, особенность его древнего наследия. И его собственные остотуировки были почти не видны, но он признавал, что в работе Анну можно было поставить в пример всем остальным. Именно Анна собрала встревоженных и растерянных техников в бригады, и они прошли по всему жилому отсеку, закрывая массивные створки аварийных шлюзов при помощи механических инструментов и собственной физической силы. Кондиционеры уже работали, А резервное освещение было переключено на переносные аккумуляторы. Теперь Анна организовывала ремонтные бригады, готовясь к любым повреждениям. Уилсон в это время тщательно проверял, какие системы космического корабля хотя бы отчасти приближаются к состоянию готовности, но это требовало совсем немного времени. Несмотря на то, что в последнее время было установлено много нового оборудования, Доступной оставалось лишь малая его часть, и почти ничего из того, что оказалось бы полезным в сложившейся ситуации. Единственным их ощутимым успехом было подключение аварийной системы связи к каналу планетарной киберсферы. Благодаря этому Уилсон с момента прибытия на корабль постоянно оставался на связи с Ри И он был очень рад тому, что Ри, против своего обыкновения, проявил должный интерес к нападению. Специальный отряд правительства Аншина сможет занять позиции вдоль периметра комплекса через 7 минут, а повестил капитан Ри, через 4 минуты после них, на станцию прибудет первый эшелон сил безопасности ККАТ. Их развёртывание пройдёт быстрее, чем выход на позиции местных служб. Отряды управления безопасности содружества тоже приведены в состояние готовности. Даже если им удастся проникнуть сквозь защитный барьер, хватит ли у них сил, чтобы уничтожить проклятых мстителей Аламо? спросил Уильсон. Он мельком отметил тревожный взгляд Анны. Она откорректировала свой визуальный дисплей, чтобы получить доступ к информации о системе безопасности. И при этом в её глазах блеснули золотистые искорки. "Я так не думаю", ответил Ри. Одной из причин пресловутой непобедимости мстителей Аламо стала заключённая в них колоссальная мощь. Они очень дорого обходились, могли применяться только в узкой области и обладали ограниченными тактическими свойствами. Тем не менее, их эффективность в боевых действиях против сил Объединенной Федерации составила почти 100%. Лидерам Республики Единой Звезды едва не удалось перевести Остин в разряд изолированных миров. «Ты хочешь сказать, что внутри комплекса нет достаточно мощных орудий, чтобы дать им отпор?» «Вот именно. Но в управлении безопасности такие средства найдутся». особенно если учесть, насколько устарели генераторы силового поля мстителей Аламо. Но вам придётся ждать их прибытия. Подразделение на Аншине будет готово к старту только через 25 минут. Уильсон перевёл взгляд на дисплей. Вместе с Анной они устроили командный центр в офисном помещении, где были установлены сетевые системы и несколько устройств. Больше здесь почти ничего не было. Пол и стены пока образовали голые конструкционные панели, а по потолку, словно две сплетённые в брачном танце змии, тянулись серебристо-серые трубопроводы. На данный момент три больших дисплея отображали состояние корабля, а два других передавали изображение с камер, установленных вокруг сборочной платформы. Из-за перехода не было заметно больше никаких признаков взрывов, но теперь это ничуть не успокаивало Уилсона. «Они все еще под периметром?» – спросил он у Ри. «Скорее всего, объем выбрасываемого ими грунта пока не уменьшился. По нашим уточненным подсчетам, они уже продвинулись на 180 метров за границу силового поля. Вероятно, они скоро выйдут на поверхность». «Сколько им потребуется времени, чтобы добраться до перехода?» спросила Анна. Ое с татуировки на ее лице замерли неподвижно, а взгляд был прикован к экрану, отображавшему переход со стороны сборочной платформы. «Самые меньшие шесть минут», ответил Ри. «По истечении этого времени можно будет предположить, что они останутся под землей, пока они пройдут непосредственно в здание комплекса». Это позволит им не тратить энергию на преодоление защитного поля стен. Ладно, спрошу прямо. Смогут ли мстители Аламо прорваться через силовое поле перехода? Если их показатели не снизились, им по нашим подсчётам на преодоление защиты перехода хватит двух выстрелов из лучевых пушек. Скверно, сквозь зубы пробормотал Уильсон. Он говорил себе, что его пугает даже не смерть нынешнего тела. Через канал спутниковой связи можно будет загрузить в хранилище воспоминания вплоть до самого последнего момента. Нет, его пугала невозможность защитить проект от какой-то банды никчёмных поддонков-анархистов. Космический корабль этого не заслуживает. Полёт задуман ради благородных целей. И недопустимо, чтобы его сорвали дерьмовые аутсайдеры политических дрязг. Чего уж говорить о времени, средствах и, черт побери, жизнях, потраченных на это сооружение. «Я могла бы перенаправить дополнительную энергию с корабля на генератор защитного поля платформы», — предложила Анна. Её платиновые спирали медленно вращались вокруг глаз, светившихся за схемами энергоцепей в виртуальном поле зрения. Одна из наших нуль-батарей частично заряжена. Это даст возможность продержаться ещё несколько часов. Надо только перепрограммировать топливные узлы на перекачку в обратном направлении. Ты не мог бы с этим помочь? спросил Уилсон Ури. Согласно нашему анализу, ваш источник питания действительно мог бы увеличить мощность генератора поля, сообщил Ри. Но этот генератор не рассчитан на удары лучевого оружия. Даже один мститель оломом может вывести его из строя достаточно быстро. Двум мстителям на это потребуется меньше 10 секунд. Проклятье! закричал Уилсон. Ты должен закрыть для нас этот переход. Нельзя допустить, чтобы космический корабль был уничтожен. Он хотел добавить, что это несправедливо, что второй шанс заслуживает своего места в истории. Он не должен погибнуть вот так, ещё не родившись. Барьеры вокруг машинного зала перехода оказались удивительно стойкими, пояснил Ри. К этому моменту мы преодолели 3 из них. Четвёртый зашифрован кодом, использующим геометрию 160 измерений. На его расшифровку потребуется ещё несколько минут. У нас нет этих нескольких минут. Уилсон всем корпусом повернулся к Анне. Она парила перед пультом и пристально изучала схему корабля. На руках, плотно прижатых к точечным контактам панели, медленно изменялись сложные узоры иероглифов. У нас имеется хоть какое-нибудь установленное оружие? В отчаянии вопросил Уилсон. Виртуальные руки Анны будто физически вытягивали информацию из устройств. Нет, сэр. Ничего. Чёрт возьми! Уилсон ударил кулаком по ближайшей панели, отчего его тело дёрнулось и пришлось напрячь руку, чтобы удержаться за поручень. Есть признаки выхода на поверхность? Он был уже готов передать руководство Ри и молиться, чтобы ему удалось вовремя взломать код двери в машинный зал. "Нет", ответил Ри. "Ладно, в таком случае организуй, пожалуйста, хранилище воспоминаний для всех, кто сейчас на борту. Если не успеешь закрыть переход, их надо передать в клинику, проводящую процедуры воскрешения". "Это я сделаю, но возникла новая проблема." Анна бросила на капитана полный страдания взгляд. Он видел, как ей тяжело, каких усилий стоит соблюдать внешнее спокойствие. В курсе обучения вряд ли предусмотрены подобные ситуации. Позже надо будет подумать об этом, если только удастся остаться в живых. А сейчас он не многим может ей помочь. Что ещё? спокойно спросил Уилсон. Контрольная служба гражданской авиации Аншана засекла два несанкционированных запуска космопланов с острова вблизи экватора. Что это за суда? Неизвестно, но похоже, что они набирают скорость для выхода на орбиту с обратным движением. Примечание. Орбита с обратным движением орбита с направлением движения обратным по отношению к вращению планеты. Конец примечания. Появился, но не потребовалось много времени, чтобы сделать вывод. Они направляются к нам, пробормотал он. Вероятно. Сколько у нас времени? Если ускорение не изменится, 8 минут. Есть какие-нибудь данные об их размерах? Судя по сигналам радара, это космопланы средней грузоподъёмности. В этом случае их масса без груза составляет около 250 т. Уилсону даже не пришлось прибегнуть к математическим расчётам. Удар 250 тонн при удвоенной орбитальной скорости. Им даже не нужна взрывчатка, сказал он. И теперь не так важно, успеют они закрыть переход или нет. Если их не достанут мстители Аламо, кинетика сделает своё дело. Кто-то очень сильно нас ненавидит, решил Уилсон. Но почему? Какой в этом смысл? Мы всё равно рано или поздно доберёмся до Пары Дайсона. Я вернусь к жизни и клянусь Богом, полечу на этом корабле. В этот момент его пальцы сжались в кулаки. Анна, 2 недели назад мы испытывали топливные резервуары на герметичность. Я помню этот пункт в графике. Верно, осторожно подтвердила Анна. В них осталось топливо. Бетонный пол в радиационной лаборатории 7D слегка вдрогнул. На сталах и столешях завибрировали приборы. Возникший глухой рёв стал усиливаться, и вместе с ним начали набирать интенсивность толчки. По полу пробежали трещины, мелкие осколки бетона подпрыгивали вверх и рассыпались на теперь непрерывно дрожащей поверхности. Установленные на потолке камеры закачались. Единственным источником света в лаборатории после взрыва генераторов остались слабые желтоватые светильники, из-за чего передаваемое датчиками изображение было очень нечетким. Несколькими секундами позже пол раскололся, бетонные плиты вздыбились, разбрасывая с оплавленных краев светящиеся капли. Из расщелины вырвался сноб зеленовато-белого света и ослепил камеры. Через мгновение высунулись тонкие энергетические щупальца. Они цеплялись и льнули к любой поверхности, испаряя металл и расплавляя стекло и пластик. Затем свет иссяк. В опаленные руины лаборатории поднялся мститель Аламо. Его голова качалась из стороны в сторону, пока не замерла в направлении цели, разрушив при этом участок стены и несколько опорных балок. Пласти каменной кладки и пол верхнего этажа обрушились на чудовище увесистым ливнем, но соскользнули вдоль его силового поля, не причинив вреда. Шесть ног развернулись, устанавливая туловище в одном направлении с головой, в сторону, где находился переход. Мститель Аламод двинулся вперёд, сначала медленно, пробиваясь сквозь внутреннюю перегородку. Затем всё быстрее и быстрее, проламывая стены здания, словно они были всего лишь плотными потоками воздуха. В ремонтной мастерской под ногами машины треснул пол. Мститель Аламос, слегка покачнувшись, прыгнул на несколько метров вперёд, затем остановился и развернулся, отыскивая признаки угрозы. Из новой расщелины вылетели тучи пыли. Затем из тоннеля поднялся на поверхность второй мститель Аламос. Первый робот подождал, пока тот не развернётся в нужном направлении, и затем оба ринулись к финальной цели сборочному цеху и переходу. После того, как Александра Барранс с благоговейным ужасом объявила о запуске космопланов, в кафе стало абсолютно тихо. Адам вдруг заметил, что от нетерпения облизывает губы, и поспешил взять себя в руки. Изображение выжженной территории вокруг комплекса сменилось чёткой графикой орбиты сборочной платформы вокруг планеты. В сочетании с помрачневшим голосом Алессандры Баррон картинка иллюстрировала неизбежное столкновение. В углу экрана появились цифры, отчитывающие секунды до катастрофы. Они почти точно соответствовали показаниям виртуального таймера в голове Адама. В втором у шансе оставалось существовать от силы 4 минуты. Адам скользнул взглядом по застывшим лицам других посетителей, отражавших в равной мере ужас и предельную сосредоточенность. На этот раз он не ощущал и тени вины. На сборочной платформе не было случайных людей, не было и детей, не имевших в ставах памяти. На этот раз всё будет правильно. Кто-то из подручных баран умел получить доступ к данным геосъёмки с микроспутников. Тысячи крошечных полупроводниковых датчиков на экваториальной орбите сменили фокусировку, переключившись с залежей минералов на единственное пятнышко света. В центре экрана появилась сборочная платформа, гигантская голубовато-серая сфера из малметала, парящая выше уровня облаков. Адаму показалось, что её невразительная симметрия странным образом создаёт иллюзию органического происхождения. На поверхности сферы появились тёмные линии и начали расходиться в стороны, подобно лепесткам. Адам моргнул и подался вперёд. Он мог поклясться, что секунду назад их здесь не было. Потом эти тёмные линии раскрылись Из сферической поверхности брызнули длинные тонкие струи снежно-белого газа, рассыпавшиеся веерами. Внутрь платформы проник солнечный свет, затмивший тусклое аварийное освещение. Недостроенный космический корабль в центре распространяющегося облака пара отсвечивал серебром. "Не может быть", простанал Адам. И его таймер показывал, что до столкновения осталось 150 секунд. Две воспламенившиеся плазменные ракеты стёрли изображение ослепительным пламенем перегретых частиц. Огненные хвосты проткнули оболочку из малметала и вытянулись по направлению к планете на сотню километров. Часть плазменного шлейфа, отражённая уцелевшей конструкцией вскипела вокруг корабля и окружающих его ферм. Обрывки изоляционного покрытия и концы кабелей разлетелись в стороны и тотчас были распылены на первоначальные атомы, а вспомогательные фермы плавились и стекали струйками, словно разогретый сыр. Корабль пришел в движение. Воспламенившиеся грузовые челноки заметались вокруг него оранжевыми кометами. Второй шанс продолжал удаляться. Сначала его огромный корпус немного вилял из стороны в сторону, Пока программа и пилот Сам Каим анализировали асимметричность расположения груза относительно фюзеляжа, как только его положение было определено, двигатели немного изменили направление, чтобы скомпенсировать перекос, и космический корабль начал постепенно набирать скорость, держа курс от планеты. Позади него, среди хаоса оплавленных обломков, произошёл ещё один взрыв. Это, наконец, обрушилось защитное поле вокруг перехода. Атмосферный воздух, увлекая за собой тучи обломков из сборочного цеха, устремился в пустоту. Вихрь ослабел лишь на несколько секунд, пока что-то пролетало через червоточину. Наружу, словно пробка из бутылки, вылетел небольшой шар силового поля, и его мерцающая сфера начала быстро удаляться от перехода. Онасима обезжалостным потоком воздуха какой-то тёмный предмет беспомощно болтался внутри неё затем вихрь снова ослабел вылетел второй сверкающий шар и кувыркаясь понёсся в пустоту вслед за первым второй шанс к тому моменту уже удалился на 25 километров и превратился в продолговатое светило уносящееся к далёким созвездиям Вблизи платформы показался первый космоплан. На невероятно высокой скорости он серебристо-серой молнией промелькнул по экрану и врезался в выступающие руины сборочной конструкции. Произошёл взрыв, сравнимый с детонацией ядерного заряда небольшой мощности. Светящийся шар не успел померкнуть, как в его центр влетел второй космоплан. В сотне километров от них летящий к звездам второй шанс продолжал набирать скорость.